Глава десятая Он сидел за длинным черным столом. Его ноги, ножки стола, ножки стула, на котором он сидел, и ноги людей в очереди тонули в поволоке испарений сухого льда. За спиной у него на почти невидимых тросах висел его же огромный фотопортрет. По обеим концам стола несли в стражу бдительные охранники Горгоны. Очередь казалась бесконечной. Он смутно осознавал людское волнение на тротуаре перед книжным. Но, ищи правой рукой, Филипп подписывал книгу за книгой. «Спасибо, страшно рад, что вам понравилось. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вам понравится». Очередная книга оказалась значительно тяжелее остальных. Выглядела, как все, а ощущалась на сотню страниц длиннее. Где-то внизу туловища Филиппа пробежал холодок. и Филипп узнал в нем страх. Очень хотелось узнать, что там на лишних страницах, но Филипп не смел взглянуть. На владельца книги смотреть не хотелось, но пришлось. Ростом с ребенка, но не ребенок. В зеленой куртке с капюшоном, так что верхняя часть гладкого белого личика скрыта в тени. Два зеленых огонька на месте глаз. Филипп вскрикнул от страха. Стоявший справа охранник Горгоны перепрыгнул через стол, схватил существо в капюшоне и повалил на пол. А когда поднялся, то сжимал в руках пустую куртку. Существо исчезло. Охранник повернулся к Филиппу, ворча от досады. У него было лицо Агнельта. Филипп рывком сел на кровать. В комнате все еще звенел его крик. Два зеленых глаза наблюдали за ним издалека. конце концов он понял, что это маленькие огоньки на кондиционере. В мозгу, точно в перезагружающемся компьютере, вспыхивали обрывки бессмысленных воспоминаний, но, наконец, все выровнялось, и возникло изображение темного номера отеля. Простынка была влажной. Обмочился? Нет, просто пот. Силы небесные. Рядом с кроватью мигали красные цифры. 3:24. В серии панических механических движений Филипп нашарил выключатель, пересек комнату, открыл дверь, увидел ряд подергивающихся вешалок, сунулся в другую дверь. В ванной автоматически включился резкий свет. Филипп вымыл лицо, попил воды и сложенных чашечкой рук, вытерся небывало мягким полотенцем. «Мне приснился сон», — сказал он слух. «Мне никогда не снятся сны». На самом деле со мной этого не происходило. Человек в зеркале, более или менее похожий на него, сказал: «С тобой ничего этого не происходит. Филипп в бороде и костюме Гарбелона, обфотографированный со всех сторон и ручной и фиксированной камерой, был препровожден в студию оцифровки номер три. Стеклянная стена отделяла груду техники от зала. Помещение примерно вдвое больше бадминтонной площадки, разгороженного лабиринтом синих стенок. Минерва, слегка трясущаяся от никотинового воздержания, вела поверхностную беседу с Джерзи Кармейк Мелианом, режиссёром игры. Филип, вскричал Джерзи, заметив его. «Добро пожаловать в мастерскую, мага! Сдается мне только вы один тут и одеты подобающим образом!» А, да, спасибо!» Филипп вытащил изо рта прядки бороды. Я как, ничего? Изображения перекачались? Джерзи на секунду озадачился. Перекачались? А да, пара гремлинов случайно заблокировала их в начале, но мы все исправили. Подходите сюда к столу, посмотрим вместе. Он провел Филиппа с минервой туда. где двое мужчин и женщина, сидевшие во вращающихся креслах, крутили изображения по нескольким мониторам. Хэл! мы уже импортировали Филиппа?» Лысому Хеллу на вид было лет тринадцать. 27 секунд», — сказал он. «Круто! Тогда как насчет показать ему немножко, что мы с ним собираемся сотворить?» «Запросто», — сказал Хел, не отрываясь от экрана. Там всплыло три диалоговых окна — и он отправил их в небытие быстрыми щелчками мышки. Экран залился беспримесной синевой. Хэл похлопал по сиденью стула рядом с собой. «Присаживайтесь, маэстро!» Филип подобрал полы своего шаманского одеяния и сел. «Отлично!» — сказал Хел. «Давайте выведем вас в то, что мы называем вставкой. Фоны к тёмной энтропии ещё в разработке, так что вас пока вытащим в стандартном виде. Вам ничего?» Совершенно. Хел щелкнул мышкой, и экран заполнился иконками. Так, а вот это сойдёт. Он снова щёкнул, и на экране появилось небо — Сумрачное зеленоватое небо над кругом каменных монолитов. Хел навел курсор в правый верхний угол сцены. Диалог идёт через другую матрицу и ещё не готов, так что я не могу заставить вас говорить, но могу временно пропачить дубль. «Ага, поехали!» На месте курсора Хэла в небесах что-то зашевелилось. Из-за вихрения материализовался крохотный розовато-белый комочек. Одновременно раздался какой-то слабый звук, спугающий быстроту и набравший громкость, так что, казалось, разъярённая гремучая змея бьется о цимбал. Комочек увеличивался и разворачивался, словно волосатый геморроидальный узел, извлеченный из канала пространственно-временного континуума. Вызрел он в голову Стоуна Гарбеллана. Губы его беззвучно зашевелились. Лицо нахмурилось. А потом под реверс исходного звука голова всосалась обратно в пасмурное ничто, из которого появилось. «Это вот ваша основная вставка», — сказал Хел. «Ещё мы можем вывести вас на молнии или на чем нибудь таком. Мы сейчас работаем над одним суперклёвым вариантом, «Там вы возникаете, как ряпя в чаше с кровью». «Великолепно», — сказала Минерва, и украдкой покосилась на часы. Филипп сидел, таращаясь на место своего исчезновения, как оглушенный карп. Ресторан был освещен лишь мерцанием догорающих свечей в фонариках, искусно сделанных из сырья. Точки люминесцентной краски на потолке — Имитировали звездное небо над пустыней. Музыка звучала тягучим, волнующим плачем по упущенным эротическим возможностям. На других диванчиках в полголоса переговаривались другие посетители. Кормили там чем-то мягким, вкусным и совершенно неидентифицируемым. Минерва с Филиппом ели, откинувшись на расшитые подушки, от которых смутно пахло какими-то прекрасными животными во время гона. Она потянулась к нему — и легонько накрыла ладонью его запястье. «Всё окей. Okay? Хорошее место же». <Android> «Я молодец. Вам тут нравится?» Он проглотил кусочек чего-то, что вполне могло было быть молочным козленком под маринадом, и сфокусировал взгляд на ее плавящихся озерных глазах. Попробовал изобразить улыбку, некогда принадлежавшую Гарри Гранту. «Ну...» «Изрядный путь от Флемуорти». «Выше похвалы не придумаешь». Еще Минерва подлила ему вина из графина дымчатого стекла со старинной серебряной пробкой. «Миленький», — сказала она, «эти последние пару дней вы справлялись фантастически хорошо. Честно сказать, я потрясена. Вы стали сенсацией. Совершеннейший, черт возьми, сенсацией». «Благодаря вам, Минерва. «О, да бросьте, вся благодарность тут направлена в совершенно другую сторону. Теперь-то я могу признаться, окей? Вначале я даже слегка побаивалась. Нет-нет, в самом деле. Я не первый раз привожу клиентов в Нью-Йорк, и некоторые из них умудрялись феерически облажаться». «Правда? Кто?» «Когда они все умрут, вы прочтёте в моих мемуарах». «Нет, что я собиралась сказать? Вы справились с этим, со всем этим, как настоящий профессионал. В богатстве и славе, как утка в шабли. И я даже знаю, почему. Вы ведь тоже, правда?» «Я тоже? Да просто потому, что вам это чертовски нравится, Фил, проще простого. Ну, я... Свои приятные моменты тут есть, ничего не скажу». Минерва всматривалась в его лицо, словно разгадывая какую-то медленно поясняющуюся тайну, а потом серьезно кивнула и опустила взгляд в бокал, не в силах больше смотреть Филиппу в глаза. «Да, есть. И, кажется, настал момент сделать некоторое признание. Сказать то, что я хочу вам сказать, уже не первый день. Но у нас с вами было не так-то много времени на личное, правда?» Она посмотрела на него и, кажется, залилась румянцем, хотя при тусклом свете понять было трудно. Однако Филиппа будоражило несоответствие между ее застенчивым скромным выражением и томно раскинутыми по дивану руками и ногами. — Не так-то много, — попытался согласиться он, но внезапно сжавшееся горло сократило ответ до сухого всхлипа. Филипп отпил вина из трясущегося бокала. Когда я в тот первый раз дочитала рукопись тёмной энтропии, неуверенно начала Минерва, то, как я уже не раз говорила, была потрясена, поражена. Словно бы под окном вдруг птицы запели. Она улыбнулась. Правда, дело было в пять утра, но вы же понимаете. И подумала я, окей, вот что. Я совершенно не знаю этого человека. «Вы же понимаете, о чем я, да?» «Кажется, да. Потому что я с самого начала знала, что у вас выйдет что-то грандиозное. И знаете что? Это меня пугало». «Боже, в самом деле?» «Да. Я же знала, что все это...» легкий жест Минервы давал понять, что глобальный успех ее клиента и этот интимный момент одно и то же. «Неизбежно. И всерьёз сомневалась, готовы ли вы к этому. Я думала о вашем серьезном отношении к жизни, добровольном вашем затворничестве в деревне, замкнутости, порядочности. Представляла вас смятым и раздавленным под грузом мирового признания. Но я ошибалась, смертельно ошибалась. И вот теперь, думаю снова, я совершенно не знаю этого человека. Вы... «Череда сплошных загадок, Филипп и Стоун, одна за другой. И я понятия не имею, как с вами быть». Это признание глубоко растрогало его. Он потянулся было к ее плечу, но она отпрянула. «Нет, не прикасайтесь ко мне, пока не надо. Я должна сказать что-то еще. «В прежней жизни...» Она нахмурилась, селись вспомнить поточнее. «Я сказала вам что-то вроде...» «Напишите мне книгу, на которой я могу заработать тонну денег, а потом снова сочиняйте про умственно отсталых мальчиков. Помните?» «Да, кажется, припоминаю. Я взял мексиканское ассорти и...» «Окей. Ну и вот. Так и вышло. Мы заработали горы денег, как я и предлагала. И теперь настал момент, окей, освободить вас от обещания. Как эти, как там их? Проспера с Ариэлем». Теперь мы можем считать, дело сделано. Сильно подозреваю, передышки между всякими интервью и прочим вы проводили, сочиняя новый роман про мальчика с ОКР или чем-то в том же роде. Расскажите же мне». Минерва выжидательно подалась к нему. А движение её декольте стало еще откровеннее. Жемчужинка на подвеске скрылась в мягкой ложбинке между грудей. Филипп ухитрился замаскировать стон вожделения под задумчивое хмыканье. «Ну, — сказал он, — не то чтобы... Ну, то есть, я пока не думал, нет...» «Не верю». «Поверьте». «Теперь, скорее всего, я бы могла это кому-нибудь продать». «Не в том дело. У меня ничего нет». «Давайте погодим до утра. Тогда и скажете. Возможно...» «Утром вы будете чувствовать себя совершенно иначе». «Наверняка буду, но по другим причинам». Минерва запустила руку в гриву распущенных волос и чуть приподняла их. Посоветовалась с астрологическим потолком ресторана. «Что ж», — произнесла она наконец, — «спасибо. Я понимаю, сколько вам стоило это сказать, и уважаю вас за это». Она прикусила... влажную нижнюю губу. Итак, так?» — сказала она. Итак, сказал он, куда писклявее, чем надеялся. «Тогда вторая часть трилогии. Что скажете? Три месяца. Четыре максимум. Стоит вам начать, Филипп, вы же несетесь на всех парах и явно знаете, к чему оно все идет. Даже далёкому от фэнтези человеку вроде меня это совершенно очевидно. Он кивнул и осушил свой бокал. Как и прежде, вино наполнило его рот густым и шелковистым фруктовым вкусом. Долгое сложное послевкусие содержало нотки алоэ, полыни и желчи.